Глава 14. Кейси. Джон работал всё следующее утро в горячем цехе. Он вернулся за мной около полудня, и мы пообедали в китайском ресторанчике, болтая и смеясь обо всём и одновременно ни о чём. После двух обедов и десерта я почувствовала, что устала частью жизни Джона. Это было неправдой, но было приятно так думать. Он отвез нас в промышленную часть города на окраине Вегаса. Пейзаж за моим окном был скорее пустыней, чем цивилизацией. Много складов и ветхих зданий, обшитых алюминием. Он припарковал грузовик перед чем-то вроде небольшого авиационного ангара с тремя трубами. Тяжёлая металлическая дверь скрипнула, когда он отодвинул её в сторону и провёл меня внутрь. Джон рассмеялся, увидев выражение моего лица. Я знаю, смотреть тут не на что. Тут я не могла с ним поспорить. Горячий цех размером был около 100 квадратных метров, занятых цементом и сталью. Там было жарче, чем в разгар лета. Снаружи неватская жара и запах горелого дерева, внутри Индиционер вёл безнадёжную борьбу с двумя печами, большой и маленькой, которые стояли вдоль стены. Перед одной из бушующих печей находилась скамья с рельсами по обе стороны, похожими на высокие подлокотники из нержавеющей стали. Рядом со скамьёй стоял стол, на котором лежал толстый обугленный словарь. А возле него инструменты, замоченные в ведре с водой. Чипцы, чашки и странного вида ковши. Вы оставляете печи включёнными? спросила я, обмахиваясь веером, когда жар окутал меня с ног до головы. Я отключаю их на ночь, сказал Джона. А утром снова включаю, и работают они целый день. Иначе их прогрев занимает слишком много времени. Сигнализация вон там. Он кивнул головой на стену с мигающими лампочками. Пришли от предупреждения на мой телефон, если возникнут проблемы. Я прошла мимо стоящих устенной труб из нержавеющей стали, каждая длиной около метра. Рядом стоял маленький металлический столик, на котором ничего не было. Так вот, где происходит волшебство, сказала я. В хорошие дни. А когда плохие дни, если ты разбил что-то, Под ногами хрустели осколки стекла, рассыпанные по цементному полу, когда я шла к печам. Да, сломать готовую работу — это определённый отстой. Джона постучал костяшками пальцев по деревянному столу со странными инструментами. В основном, плохой день — это тот, в который я недостаточно сделал. «У вас в галерее очень сжатые сроки?» У Джона было странное выражение лица. Тонкая улыбка, которая не коснулась его тёплых карих глаз. Можно и так сказать. Он взглянул на часы. У Тани обеденный перерыв. Но она скоро вернётся, и ты сможешь с ней познакомиться. — А что, всегда требуется два человека, чтобы сделать что-то? — Не всегда, — ответил Джона. — Большую часть отдельных работ я делаю сам — Те, что будут выставлены на продажу в галерее. Но для больших частей инсталляции мне нужна помощь. Я огляделась по сторонам. «А где она? Инсталляция? За этой дверью». Джона указал на дверь в дальней стене. «Там я храню все готовые изделия». «Итак...» — я покачнулась на каблуках. Можно мне взглянуть одним глазком? Учитывая, что меня не будет здесь в октябре на открытии, это будет справедливо. Я покажу тебе, но это не будет выглядеть впечатляюще. Он провёл меня в заднюю комнату. Тусклый свет струился из окон, освещая десятки картонных коробок, некоторые из которых были открыты и переполнены воздушно-пузырчатой плёнкой. и маленькими завитушками пенопласта, которые моя бабушка называла какашками призраков. Другие коробки были плотно запечатаны и составлены с пометками хрупко повсюду. Расплющенные коробки были сложены в стопки или прислонены к цементным стенам, ожидая заполнения. На рабочем столе, около 6 м в длину, Лежали фрагменты инсталляции Джона. Я медленно двинулась к столу, боясь сломать что-нибудь, даже не успев дотронуться. Длинные завитки жёлтого и оранжевого стекла лежали рядом с голубыми и зелёными лентами, переливающимися золотыми крапинками и тёмно-фиолетовыми завитушками. Белое пенистое стекло занимало часть стола. После накала оно оказалось жемчужным. В конце стояли стегланные скульптуры, от которых у меня перехватило дыхание: изящные морские коньки и морские драконы, светящиеся белые медузы, подвешенные в чёрных шарах, и даже осьминог, чьи щупальца велись добрых 40 см, а его кожа была покрыта разноцветными лентами. Я осторожно провела пальцами по тупому краю куска стекла, похожего на большой кубик льда с коралловыми листьями. Внутри плавала морская черепаха прекрасное дополнение. Я посмотрела на Джона. У меня было так много вопросов, они так и норовили сорваться с языка, но я не озвучила ни один из них. Он засунул руки в передний карман джинсов. Сейчас смотреть особо не на что. Большая часть уже упакована. Я отрицательно покачала головой. Они изумительны. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Спасибо. Остальное в коробках, чтобы отправить в галерею? Он кивнул. Я не превращу их в инсталляцию и нескреплю вместе, пока не окажусь в самой галерее. Ну как ты узнаёшь, над чем работать, если не можешь видеть всё целиком? Это как писать песню, но никогда не проигрывать её до самого начала шоу. Джона пожал плечами и постучал себя по виску. Она у меня здесь. Я думаю, он неправильно истолковал моё потрясённое выражение лица, потому что махнул рукой, как будто избавляясь от неприятного запаха. О боже, это звучит чертовски пафосно. Нет. Кажется, я поняла. Я указала на стол. Это похоже на археологические раскопки Атлантиды. Как будто ты находишь кусочки по одному и не можешь собрать их все вместе. Да, интересная мысль. Его глаза блуждали по разбросанным маленьким произведениям искусства. Мне кажется, что часть работы со стеклом заключается в том, что ты никогда не знаешь точно, что получится в итоге. Его форма и течение, огонь диктует так много из того, что делать со стеклом, как оно меняет цвет и форму. Некоторые работы, как морская жизнь, например, я проектирую сверху донизу, это очевидно. Но за инсталляцией в целом я стараюсь следовать, вместо того, чтобы заставлять ее быть тем, чем она не хочет быть. Наступило короткое молчание. Он посмотрел на меня сверху вниз, и его бровь поползла вверх. У меня вырвался смех, и я толкнула его локтем в бок. Мне нравилось слушать, как он говорит о своем увлечении, о творении, о котором я почти ничего не знала, но о котором было невероятно красиво. даже если его куски просто разбросать по всему столу ладно покажи мне сказал я мне до смерти хочется посмотреть как ты это делаешь ты можешь работать и развлекать меня одновременно с минуту он выглядел задумчивым потом кивнул словно отвечая на какой-то внутренний вопрос мы вернулись на первый этаж горячего цеха Джон взял одну из труб из нержавеющей стали со стойки на стене, и я села на скамью с двумя рельсами. Мне это понадобится, сказал он. Он отодвинул стул от противоположной стены и поставил его рядом со скамейкой. Ты собираешься сделать что-нибудь для инсталляции? Нет, ответил он. Что-нибудь небольшое, чтобы продать в галерее. Я думаю, флакон для духов я люблю красивые флакончики с духами да спросил он отвернувшись и сунул конец трубы в большую из двух печей вертя её в руках когда он вытащил трубу из печи и её концу прилипла маленькая расплавленная сфера размером с теннисный мяч он подошёл к столу из нержавеющей стали и покатал по нему стекло Пока оно не стало похоже на толстый наконечник стрелы, затем положил в маленькую печь, как будто он жарил зефир на костре. Огонь в маленькой печи горел в 10 раз жарче, чем в большой, где хранилось всё расплавленное стекло. Джонас снова и снова перекатывал трубку в руках. Пот выступил на его шее и бицепсах, и я наблюдала, как двигались мышцы, пока он работал. Эси я оторвала взгляд от его рук. "Прости, что?" "Свет." Он отнёс трубку со светящейся стеклянной стрелкой на полку, заставленную подносами. Я держалась на безопасном расстоянии от факела в его руках и видела, что каждый поднос был заполнен толчёными кусочками стекла разных цветов. "Давай", сказал он. Фиолетовый, торжественно произнесла я. В честь принца, принц Роджерс Нельсон, американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз. Его шестой студийный альбом Purple Rain считается одним из самых успешных альбомов в истории. Хороший выбор. Джона вдавил узкую сторону светящегося наконечника стрелы в лоток с фиолетовым толчёным стеклом. Он ловко повернул трубу и прижал нагретое стекло с другой стороны. Оно выглядело губчатым, когда вбирало осколки в потёках фиолетовых крошек, прилипших к расплавленному стеклу. Джона отнёс трубку к маленькой печи, постоянно перекатывая её в руках. Когда он вытащил его обратно, толчёное стекло расплавилось. "Зачем ты катаешь трубу туда-сюда?" спросила я. "Если я не буду постоянно держать его в движении, стекло разорвётся и превратится в обжигающее месиво жидкой боли, которое опаляет всё, к чему прикасается в радиусе 6 метров". Я скрестила руки на груди и бросила на него косой взгляд. Я должен отцентровать раскалённое стекло. Тебе кто-нибудь говорил, что ты умник?» Он ухмыльнулся. «Бывало. Один или два раза». Мне пришлось согласиться с Ловой. Он был чертовски очарователен. Я села в кресло, а Джона поднёс ко рту дальний конец трубки и коротко выдохнул. «Ну ты вдул, конечно», — сказала я, смеясь. Если ты думаешь, что это смешно, то маленькая печь называется дыркой славы. Не реально. Реально. Он сидел на скамейке с металлическими перилами. Вытащи свой разум из реки пошлости, Доусон. Не могу ему там нравиться. Джона ухмыльнулся, его глаза потеплели. Он сел на скамью лицом вперёд, как на лошадь, и положил трубку вдоль рельсов. чтобы светящийся стеклянный шар оказался перед ним. Одной рукой он перекатил трубу через пороучень, а другой взял деревянный ковш из ведра с водой. Стекло зашипело. Поднялся пар, когда он положил стекло в деревянный ковш, скручивая так, что он наконечник стрелы стал маленькой сферой. Когда ты понял, что это именно то, что ты хочешь делать, Я взяла пару щипцов, которые выглядели так, будто были сделаны из двух лезвий ножа. Как можно стать стеклодувом, потерявшись в пиве в Виски и чуть не попав под арест за пьянство и хулиганство, сказал он. Что в Вегасе не представляется сложной задачей, мог бы добавить. Ладно, я должна была это услышать. В мой двадцать первый день рождения мы с друзьями напились и отправились в казино. Мы играли и пили, а потом пили еще, пока я совсем не выдохся. «Я пытаюсь представить, что ты пьян, и не могу этого сделать», — сказала я. «Что действительно несправедливо, учитывая обстоятельства». «Поверь, ты, пьяный, выглядишь в разы красивее, чем я», — ответил он, встретившись со мной взглядом. учитывая обстоятельства. Я почувствовала, как румянец поднимается по щекам, и Джон откашлялся. "В любом случае", сказал он. "Мой лучший друг Оскар был главарём нашей вылазки. У него было пять казино на маршруте, а затем стрип-клуб". "Стрип-клуб? Как не стыдно. Честно говоря, это вообще не моё", сказал Джон. Но я всё равно туда не добрался. Мы, шатаясь, вошли в Белладжо, и я лёг на пол посреди вестибюля, отказываясь вставать. На пол? я хлопнула в ладоши. Это заставляет меня чувствовать себя намного лучше, даже после того, как меня вырвало в твоём лимузине. Пожалуйста, продолжай. Он рассмеялся. Я почти ничего не помню. Кроме того, что потолок вращался. Но, чёрт возьми, какой потолок? 20 м стеклянного произведения искусства. Буйство красок, которое каким-то образом было гармоничным, запланированный хаос, если это имеет смысл. Я подпёрла рукой подбородок. Так и есть. Честно говоря, я думал, что у меня галлюцинации, сказал он. На занятиях в университете я узнал о Аделе Чехуле, мастере из Стекладуви, и о том, что его работы находятся здесь, в Лас-Вегасе. Но я никогда не был увлечён стеклом или даже биладжем. Но в ту ночь, несмотря на то, что я был пьяным встельку, та инсталляция в отеле отпечаталась в моей голове. Я хотел знать, как из стекла сделать подобное. сделать так, чтобы это выглядело, как будто из потолка вырывался цветочный сад. На следующий день я вернулся в Белладжо с жуткого похмелья просто чтобы увидеть, был ли этот потолок таким впечатляющим, как я помнил, или я просто был пьяным идиотом, загипнотизированным красивыми цветами. Я не был пьяным идиотом. Присяжные всё ещё не пришли к общему решению. сказал Джона с усмешкой, поднимаясь, чтобы снова поджечь изделие. Но я не был загибнотизирован, я был одержим. Я прочел все, что мог о Дейле Чехули. Он стал моим кумиром и остается до сих пор. В тот момент я переключил свое внимание с огней Вегаса на стекло. И в первый раз, когда я держал трубку для выдувания и смотрел, как на свет появляется произведение искусства, Я знал, что это то, что я буду делать до конца. Он закашлялся и вытер вспотевший подбородок о плечо. До конца моего обучения. Мне нравится слушать, как кто-то находит свою страсть, сказала я. Или как страсть находит его? Я огляделась по сторонам. Но это не похоже на живопись, где можно просто взять кисть и холст. «Могу я узнать больше?» «Ты хочешь знать, как на зарплату водителя лимузина можно позволить себе такое пространство, инструменты, помощника и все то стекло, которое может понадобиться?» «Что-то вроде того. Я за все это не плачу. Я выиграл грант от Карнаги Меллана». Он вернулся к скамье и взял влажный обгоревший словарь, чтобы завернуть в него стекло, словно полируя. Запах горелой бумаги заполнил пространство. И хотя расплавленное горячее стекло находилось всего в нескольких сантиметрах от его голые руки, казалось, это не беспокоило его ни на секунду. Он перекатывал и придавал стеклу форму с привычной лёгкостью человека, который делал это тысячи раз. Он профессионал, подумала я. Мастер Я почувствовала странную гордость, наблюдая за ним. Неудивительно, что ты выиграл грант. Вообще-то своего рода утешительный приз, сказал Джона. Я заболел на третьем курсе Карнеги и не смог выпуститься. Я пролежал в больнице около 5 месяцев, а когда вышел, я не вернулся. Родители хотели, чтобы я остался здесь, особенно мать. Могу представить, тихо сказала я, перекрывая шипящий рёв огня. Но у меня была полная стипендия. И когда я сказал, что не могу остаться, чтобы получать степень, они дали мне грант на эту установку, что-то вроде дипломного проекта. Ты и должно быть особенный Флетчер. Раза не тратят на тебя столько денег. Я заправила выбившуюся прядь за ухо. «Но очень жаль, что тебе пришлось уехать из Карнеги. Могу я спросить, как я заболел?» Он подошел к печи, чтобы снова разжечь огонь. Я молча кивнула. «Я не понимаю, как 25-летнему парню может понадобиться пересадка сердца?» Джона кивнул, и когда он заговорил, его голос был ровным. Прошлым летом мы всей компанией ездили в Южную Америку: Перу, Колумбия, Венесуэла. И я подхватил вирус во время похода в окрестностях Каракаса. Врачи думают, что это было из-за купания в реке, хотя мои друзья и девушка, с которой я встречался на тот момент, тоже плавали. Позже я узнал, что у меня была генетическая предрасположенность, которая сделала меня восприимчивым к вирусу. Он вернулся к скамье, перекатывая и полируя изделия. Я также узнала, что у меня редкий тип ткани, что сделало поиск донорского сердца сложным. Я был в плохом состоянии, когда нам позвонили и сказали, что одно было найдено, и сердце подходило мне настолько, насколько было возможно. Мне сделали пересадку и Всё хорошо, что хорошо кончается, верно? Я рада, что всё закончилось хорошо, тихо сказала я. Он ничего не сказал, только повесил трубу на крючок на потолке над собой. Она выглядела так, будто на её конце горела лампочка. Он отнёс вторую трубу к большой печи, в которой хранилось стекло, и вернулся с небольшой коркой. И что же это будет? спросила я, радуясь возможности спросить о чём-нибудь безобидном. Горлышко бутылки. Он сел на скамью, свернул трубку и взял в руки что-то вроде огромного пинцета. Он вдавил щипцы в маленький кусочек стекла, продырявливая его, а затем начал тянуть, образуя губу. Похоже на риск, сказала я. Да, очень даже. Он немного поработал, вытягивая горлышко, а затем отрезал конец, чтобы сделать идеально круглое отверстие. Здесь ужасно тихо, сказал Джона, и его улыбка снова стала тёплой. Я сижу здесь с гитаристкой, которая скоро станет всемирно известной. Но я не слышу музыки. Как-то глупо. Я вытянула ноги перед собой, чтобы осмотреть свои ботинки. Моя акустическая гитара в грузовике с другим оборудованием группы, наверное. Если я включу радио, услышу ли я одну из твоих песен? Возможно, — сказала я. «Ток ми даун» достаточно популярна сейчас. Я слышал ее. Я не поклонник музыки, если честно, но текст был довольно хорош. Это я написала. Джон остановился и пристально посмотрел на меня. Ты? удивлён. Он на секунду задумался. Нет. Мои щёки вспыхнули, и мне пришлось отвести взгляд. Типуха. Джонас снял первую трубку с крюка на потолке и откинулся на спинку скамьи. Могу я задать тебе один вопрос? Я ухмыльнулась. Нет. Он взглянул на меня и снова вернулся к работе. Не похоже, что ты горишь желанием быть рок-звездой. Так почему бы тебе не заняться своим делом? Писать, что ты хочешь, и петь со мной. Я действительно немного пою. Бела. Но у Рапит Confession уже есть солист, и Джинни никогда не позволит никому забыть об этом. Я печально улыбнулась. Она не возражает, если я пишу хиты, пока она их поёт. Это её группа, и я была в её группе практически с тех пор, как мой отец выгнал меня. Это всё, что я умею делать. Джуна соединил бутылочное горлышко с круглым стеклянным шариком, а затем отломил весь кусок от первой трубки. Он отнёс изделие к большой печи. объяснив, что добавляет ещё один слой прозрачного стекла. Потом вернулся к скамейке, чтобы ещё раз прокатать и придать форму. Я начинаю видеть маленькую бутылочку. Это уже прекрасно. Ты такой талантливый. И ты тоже, сказал он, не отрываясь от работы. Но все части твоего таланта пение, гитара, написание песен, Они разбросаны повсюду, как моя инсталляция или созвездие. Сложи их вместе. Теперь он поднял голову и нежно улыбнулся. Всё вместе это может оказаться весьма впечатляющим. Сотни различных эмоций вскипели во мне. Слова Джона были фрагментами моих собственных мыслей. У меня никогда не хватало мужества связать всё вместе. Я чуть было не набросилась на него, чтобы он не совал нос в чужие дела. И в следующее мгновение мне захотелось обнять его и поблагодарить. За что, я понятия не имела. И мне отчаянно захотелось выпить. "Готово", сказал Джон, вставая. Он отломил весь кусочек от трубки, держа его в огромной перчатке, похожей на перчатку бейсбольного кетчера. и отнёс его в третью печь. Эта печь для обжига. Стекло должно медленно остывать. Всё будет готово завтра. Он закрыл дверцу и повернулся, чтобы посмотреть на меня. Я сидела, не вставая со стула. Извини, если я перешёл на личности. Он потёр рукой затылок, на лбу выступили капельки пота. Очень легко забыть, что мы познакомились только вчера. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Мои беспокойные мысли улеглись вместе с жаждой глотнуть чего-нибудь крепкого. Я подошла и встала рядом с ним у печи. С тобой легко разговаривать, Флетчер. Я бросила на него взгляд. Может быть, даже слишком. Взаимно Долсон. Я заглянула в зарешеченное окошко печи. Я ничего не вижу. Я повернулась так, что мы оказались лицом к лицу, всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Я хочу увидеть, что получилось до того, как уеду из Вегаса. Я позабочусь об этом, тихо сказал он. Наши глаза встретились, как будто наши взгляды потянулись друг к другу. Я не могла пошевелиться и не хотела. Я хотела остаться в его пространстве, ощущая его мягкий взгляд, вдыхая запах его кожи и одежды. Его присутствие скользило вверх и вниз по моему телу. Проходящие секунды, казалось, расширяются и кристаллизуются. Если я пошевелюсь, то сломаю их. Не хочу уезжать. Я чуть не сказала это. Слова крутились на языке. "Тогда не уезжай", ответил он в моей голове. Я почувствовала облегчение, словно он произнёс это вслух. Как будто у меня была другая жизнь, не та, что ждала меня через 2 дня. "Мы должны вернуться", сказал он. Его голос был тяжёлым. Кажется, он говорил это с сожалением. Я молча кивнула. "Хорошо. Входная дверь с грохотом распахнулась, и послышался женский голос. Привет. Извини, что опоздала. Ты не поверишь. Ой. Привет. К нам подошла молодая женщина с карамельной кожей и тёмными глазами. На ней были джинсы и спортивная майка. Её тёмные локоны были убраны в пучок, скреплённый на затылке разноцветной лентой. Она была великолепна. "Тани Кинг", сказал Джона. Это Кейси Доусон. Она подруга. "Очень приятно познакомиться, Кейси", сказала Таня, протягивая руку и дружелюбно улыбаясь. "А откуда вы знаете друг друга?" спросила она с любопытством, высоко приподняв брови. "Кейси приехала в город на несколько дней со своей группой", сказал Джона. "И она останется со мной до вторника". Теперь глаза Тани, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Неужели? Это замечательно и неожиданно. Я просто устроил Кейси экскурсию по горячему цеху, вставил Джонна. Я кивнула. Это потрясающе. Джонна сделал кое-что для галереи, чтобы показать мне, как это делается. Он невероятно талантлив. Я согласна, сказала Таня. И я люблю говорить ему, как он талантлив. Раз он не может принять это, совсем. Посмотри на него. Джона закатил глаза и покачал головой, когда румянец пополз вверх по его шее. Его скромность была не поддельной, и потому чертовски сексуальной. Чёрт, теперь краснела я. Так что же вы сделали? спросила его Таня. Я вычеркну это из списка. Джона провёл рукой по волосам. «М-м-м, это?» «Это флакон для духов», — сказала я. «Очень красивый». Таня наморщила лоб. «Флакон? Не припоминаю». «Я должен отвезти Кейси домой», — быстро сказал Джона. «Я вернусь, чтобы закончить работу». «Конечно, конечно», — сказала Таня. Она на мгновение задержала взгляд на Джони, потом повернулась ко мне. Увижу ли я тебя снова, прежде чем ты уедешь? Нет, ответила я. Мы вылетаем завтра. Таня снова встретилась взглядом с Джони, и между ними словно совершился молчаливый разговор, напомнивший мне тот, что был вчера между Джони и Тео на кухне. Ну, это охренеть какой отстой. Наконец сказала она. Таня не очень разборчива в выражениях, сухо заметил Джон. И разве тебе не повезло, что это так? сказала она. Было приятно познакомиться с тобой, Кейси. Она снова протянула мне руку, но я вместо этого обняла её. Мне тоже, Таня. Может быть, я приеду как-нибудь в ближайшее время? Да, ответила она. Я думаю, это было бы Очень, очень хорошая идея. Таня потрясающая, сказала я, когда мы ехали обратно. Она давно работает у тебя помощницей. С тех пор, как я начал инсталляцию, ответил Джуна. Около 2 месяцев. Она учится в университете Невады. Промышленное искусство и все виды таланта. Мне повезло, что она у меня есть. Она была так рада меня видеть. Это было приятно. Джонa заёрзал на сиденье. Она такая и есть, дружелюбная. Он посмотрел на меня, потом снова на дорогу. По правде говоря, я отгородился от многих людей, когда начал свою инсталляцию. Он говорил медленно, словно обдумывая каждое слово, прежде чем произнести его. У меня есть Таня, Дэл, мои родители и мои лучшие друзья. Оскар и Денна. Это все, на кого у меня есть время. Я думаю, Таня была счастлива, что я привёл кого-то нового в горячий цех. Оскар и Денна, это те друзья, которых я видела на твоих фотографиях. Афроамериканец с милой улыбкой. Красивая девушка, которая похожа с Ближнего Востока. Это они. Родители Денны из Ирана. Она и Оскар были вместе целую вечность. Вообще-то я должен сегодня с ними тусоваться. Мы встречаемся каждую неделю. Это часть моей рутины, как ужин с моими родителями. О. Я сложила руки на коленях. Это круто. Я думаю, что буду, но я подумал, что раз это твоя последняя ночь здесь, может быть, я отменю встречу. Нет, нет, сказала я. Хотя счастье расцвело в моей груди, я не знаю, не хочу вмешиваться. Мне как-то хочется побездельничать на диване с хорошим фильмом. Мы стали на светофоре, и Джона повернулся ко мне, игриво улыбаясь. Есть ли в программе классика восьмидесятых? Вполне возможно. Загорелся зелёный свет, и он перевёл взгляд на дорогу. Звучит неплохо. Да, сказала я, подперев подбородка рукой, чтобы скрыть идиотскую улыбку на лице. Звучит прекрасно.